Она прищурила глаза и взглянула на гостя пренебрежительно и нагло. Петр Данилович опустил голову и толстыми грязными ногтями стал барабанить по столу. Сначала тихо, потом все громче, все озлобленнее. «Нет, не подойдет. Сама знаешь, половина денег сыну принадлежит. Да надо и Марью Кирилловну не обидеть». Сама чай понимаешь. Ну тогда прощай. Больше не о чем толковать нам. До свидания, Петя. Уходи. Хочешь на дорожку посошок? Не пью, бросил. И поть ты к черту со своим вином. Мне тебя надо. А мне прохора. Анфиса, печка. Петр Данилович плюнул, прошипел сквозь стиснутые зубы змеятый и вышел.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 А как-то проснулась. Стол белый с накрыт, на столе самовар без воды, чашки, варенье и хлеб. Удивилась Анфиса. Во сне понаставила сама должно быть. А как-то проснулась Анфиса. Возле нее на стуле сам Прохор. Анфиса вскрикнула. «Не бойся», — сказал Прохор. «Не бойтесь, Анфиса Петровна».